Да уж, подумал Арик Турлянский. А ведь потом скажут, что маг экстра-класса Александр Шереметьев, известный так же как Тавискорон, злодейски издевался над начинающими светлыми магами. И это будет, в общем-то, правдой всего лишь наполовину, как это принято у светлых. Теперь ты. Лайка обратился к единственному тёмному оборегену, ведьмаку, коллеге Лайка по должности. Обереген рефлекторно втянул голову в плечи. То, что я до сих пор не встретил ни одного питерского тёмного, мне понравилось, хотя вряд ли это твоя заслуга. Постарайся не разочаровать меня и в дальнейшем. Своим велели сидеть тихо, как мышам под веником, пока мы работаем. Какие-нибудь данные по чёрным есть? Мало, сглотнув, отозвался ведьмак.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 численность их известна хотя бы приблизительно Нет Столкновения с нормальными тёмными зарегистрированы Нет Понятно Будет тоже лайк ноль Как обычно без палочки У меня вопросов нет Прощай До свидания Точас скачил ведьмак Ты не понял Холнул улыбнулся лайк Именно прощай Ибо я очень надеюсь, что никогда тебя больше не увижу, ни в течении операции, ни потом. Ведьмак кивнул и торопливо вышел. Некоторое время ушло на восстановление защиты дверей. Некоторое время Лайк по обыкновению размышлял, вновь улёгшись на кровать, Лариса Наримановна курила и загадочно улыбалась. Ираклий обратился к хозяину номера Лайк: "Будь добр".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 Игорь прикрывался пративоположный лайк прикрывал вообще, а Лариса Наримановна прикрывала от дураков, спасибо ей мудрой женщине. Это в смысле, когда она наблюдателя Светлых с дороги чёрного вглубь сумраку утащила, довольно уточнил Симонов. Он, похоже, ещё не догадался, что кое-какие объяснения предназначались и ему тоже. Да, Эра클ит ткнул указательным пальцем в Симонова и продолжил. Чёрный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 Теперь мы работаем без прямого наблюдения со стороны света. Поблизости будет маячить только сотрудник инквизиции, но он нам не помеха, а напротив, символ поддержки иных всей Европы и гарант беспристрастности и мудрости инквизиции в целом. И я сказал. Гераклий сам себе запладировал, остальные воодушевлённо подхватили. Молодец. похвалил лайк намеренно копируя акцент. Какую речь сказал Вах? И уже без всяк в акцента. И вообще, работать нужно весело, с огоньком и приколами. Жизнь ведь в сущности театр, друзья мои, сплошной и бесконечный театр. Драма или комедии справился Швед с живейшим интересом, понятно тоже наигранным. Когда как? Ладно.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 Вероятность такая похабная вырисовывается. А тебя пригласили? Заинтересовалась Лариса Наримановна. Ага. Завтра в 10:00 у египетского моста. Вот бы поучаствовать в думчеве, протянула ведьма. Арик, может, групповуху закатим? Турлянский вежливо улыбнулся.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 Ся сообщил Ефим: "Пригласили на локальный шабашек. Без жертвоприношений, правда. Полагаю, выльется всё в вульгарную попойку с лёгким дебошем и мелкими безобразиями". "Когда?" "Нынешней же ночью". "Ты к чё?" "Поваляться не удастся, ужаснулся Лайк". Ефим взглянул на часы, но ну, вообще-то в запасе ещё почти 10 часов. «Э-э-э-э-э-э!» <свырочный> С выражением икнул лайк «Где состоится шабашек-то?» «Сбор в интернет-кафе на Невском Недалеко от московского вокзала В одиннадцать» «Мда-а-а!» Философски проворчал Швед «Всех в этом убогом городишке Так и тянет поближе к Москве Неспроста это, ох, неспроста» Комментировать настолько очевидную мысль Никому в голову не пришло